Страдания святого преподобного мученика михаила чернорисца святой мученик михаил происходил из города эдессы и был сыном родителей христиан по смерти их он раздал нищим все доставшееся ему по наследству от родителей имения и отправился в иерусалим посетить святые места в то время иерусалим принадлежал уже мусульманам поклонившись святым местам он удалился в обитель святого Саввы и принял здесь монашество Спустя некоторое время он был послан своим наставником в Иерусалим продавать изделия иноков. Его встретил здесь евнух мусульманской царицы Саиды, который и взял его с собой, так как сосуды, продаваемые им, были очень красивы и хорошо сделаны, и привел к своей царице. Царица, увидав юного инока, прекрасного лицом, но тощего от пощения, прельстилась им и начала соблазнять его на прелюбодеяние и сказала, «Будь послушен мне, и если ты болен, я тебя вылечу от болезни». Но эти слова царицы блаженный Михаил ответствовал так, «Я болею о моих грехах, служи же Господу моему Иисусу Христу, и не хочу слушать тебя». Царица всячески принуждала святого к беззаконию, подобно тому, как некогда в Египте жена Пентефрия принуждала к беззаконию Иосифа Прекрасного. Но целомудренный Михаил не соглашался на беззаконие, так убеждая царицу. «Нельзя мне этого делать, потому что я монах и дал обет Богу до конца дней моих непорочно сохранить чистоту моего тела». Нечестивая же женщина та, Убедившись, что целомудренный инок ни за что не захочет согласиться на ее беззаконную просьбу, исполнившись стыда и гнева, приказала бить святого палками. Затем она отправила инока, как будто бы порицателя веры их, к царю, бывшему в то время недалеко от Иерусалима. Царь, расспросив святого, приказал его развязать и убеждал его перейти в магометанскую веру. Святой же сказал царю «Нельзя мне оставить Бога моего и стать последователем беса!» Царь снова стал соблазнять его, просил меня, чего хочешь, и будешь царствовать со мной. «Прошу тебя одного из трех», — сказал ему на это святой, «или отпусти меня к моему наставнику, или крестись во имя моего Бога, или усекновением меча отошли меня ко Христу, Богу моему». Но царь приказал дать святому чашу смертоносным ядом. «Святой же, выпив яд, остался невредим по слову Христа, сказанному во святом Евангелии его. Если что, смертоносное выпьют, не повредит им». Посрамленный царь приказал отсечь рабу Христову голову мечом посреди Иерусалима. Монахи обители святого Савы, взяв тело святого мученика, понесли его в свою лавру и с почестями положили мученика Христова вместе со святыми отцами, Прославляя Христа Бога, дивного во святых своих. Аминь.